Глава 34. Азовская флотилия. Тимрюк, Керчь, Севастополь. 6-22 мая 1942 года. Начиная с 1 мая немецкая авиация как взбесилась. Мало того, что беспрерывно атаковала позиции на Акманае, так еще перемежала эти удары со штурмовкой портов на Черном и Азовском морях. Из Анапы пришлось уйти после того, как немцы буквально раздавили там ПВО. Сильно досталось и поселку. Вырывались из горящей Анапы прямо под бомбежкой, долго маневрировали и отстреливались от наседающих истребителей. Отходить пришлось до Туапсе, только там истребители отвернули на обратный курс, затем следовать в Геленджик. Место для стоянки дали неудобное, на пирсе у тонкого мыса у самого входа в бухту, опять ремонт, лотаем то, что натворили Шмидты Смотрю, мой лейтенант все на часы поглядывает. Как только устранили пробоины в охладительной системе правого двигателя, так побежал в штаб базы, дескать, надо возвращаться в Анапу, туда, дескать, должны подвести бумаги из штаба, из Приморска, Ахтарска. Навился на переход отдал концы и полетел обратно. Не успели остановиться двигатели, как он рванул на берег и припустил к госпиталю. Правого его крыла просто не было. Двухсот пятидесяти килограммовка обрушила до середины здания. Пожар уже потушен, но продолжают выносить раненых из левого крыла. Разузнал, куда эвакуируют, побежал туда. Но там только тяжелые. Легко раненых и больных разобрали по частным домам, Временно и готовят к эвакуации. Госпитальное судно вышло из Новороссийска, идет под прикрытием авиации. Татьяну и ее мать обнаружил в парке, на площади Советов. Татьяна помогала устанавливать палатки, а Екатерина Александровна сидела на траве, прислонившись спиной к стволу каштана. Вся их одежда осталась в госпитале, под обломками. Кроме больничной пижамы, у обеих ничего не было. Лейтенант отговорил их идти морем до Новороссийска. Оформили все бумажки, и он договорился с водителем-моряком, что он отвезет их во флотский госпиталь в Он Там, по крайней мере, не бомбят. Как в воду глядел. Госпитальное судно немцы потопили у Малого Утриша. Затем прибежал посыльный с катера, и даже толком не простившись, лейтенант был вынужден бежать в порт, откуда выскочил и побежал полным ходом в Керчь, отвозить какой-то приказ. Вновь атаки с воздуха. Сообщение с Керчью было практически полностью сорвано. Прорываться могли только высокоскоростные и высокоманевренные торпедные катера. Едва ткнулись носом к причалу, у них забрали пакет и передали следующий. Теперь полным ходом обратно но не в Анапу, а в Новороссийск. Вечером его опять перегнали в Анапу, да заправили по самой не хочу, с дополнительными танками на корме. Теперь требовалось отвезти пакет в Севастополь. На этот раз прорваться в город не удалось. Пришлось принимать бой вначале с тремя катерами противника, а когда их количество увеличилось до шести, то атаковать их торпедами, чтобы облегчиться и отрываться ходом обратно. По-другому было не уйти. Благо, что дежурный по штабу флотилии разрешил такой маневр. Включили самоуничтожители на торпедах и сбросили их в направлении подходящего немецкого звена. Патронов к пулеметам оставалось по две коробки на ствол. Дальнейший бой был невозможен. Взревели двигатели на взлетном режиме. Таким ходом можно идти только 20 минут, и катер пошел в отрыв. Лак показал 47 узлов, оторвались. Затем убавились и побежали за клизмами с патифонными иголками. На следующую ночь, по предложению самого лейтенанта, я тут ни сном, ни духом, голубой крейсер взял на буксир ТК-1 и ТК-2. В центре каждого буксировочного конца повесили кусок якорной цепи. Брать на борт дополнительное топливо, готовясь к бою при прорыве было бы глупо. Замысел был такой: на подходе к месту патрулирования немецких и итальянских катеров оба катера отдают буксирные концы и самостоятельно пытаются завязать бой с противником, выводя их на Ташкент, под его крупнокалиберную артиллерию. Для того, чтобы все получилось, лидер будет находиться ближе к берегу и без хода. Операция довольно глупая по замыслу атаковать торпедами катера Немцы не могли, а одиночный эсминец запросто. Риску подвергались не столько сами катера, сколько лидер Ташкент. Но Октябрьский подписался на эту авантюру. В результате катер старшего лейтенанта Чепика прорвался в Севастополь без боя. Он шел немного сзади, сбросил ход и проскочил в темноте мимо атакующих ТКА-2 немцев и итальянцев. А катер нашего героя осуществил задуманное, увлек за собой в погоню два звена катеров противника и подставил их под огонь лидера. Один из катеров был уничтожен артогнем. До наступления утра успели и встретить возвращающиеся из Севастополя ТКА-1 и добежать до Новороссийска. Правда, одной тонны бензина в Севастополе стало меньше. Хорошо, что немецкие торпеды то ли не пошли, то ли утонули после выстрела, а, может быть, их и не было на борту С-100. А после боя голубой крейсер и ТКА-2 сменили место, и вторая волна немецких катеров их не обнаружила. В любом случае коллективный прорыв в порт Севастополя был возможен, в отличие от одиночного рейда. Но более-то а 2 в Севастополь не направляли. Азовскую флотилию полностью перевели на операции в Азовском бассейне. Началась эвакуация Крымского фронта. В первую очередь снимали те части, которые оказались отрезанными от основных сил. Затем, невзирая на потери под непрерывным обстрелом с воздуха из берега, вывозили людей из Керчи и других портов, пляжей и бухт, Керченского полуострова. Набивалось до 50-80 человек на борт. Расстреляли полностью свалы на пулеметах, потеряли почти половину экипажа и встали на ремонт в Новороссийске только 22 мая. В корпусе более 350 пробоин. Задраны цилиндры на центральном двигателе. Духом мой герой окончательно упал. Отстранился от всего, практически не разговаривал ни с кем. Я его не дергал и не старался приободрить, пусть разбирается сам со своими нервами. Война из одних побед не состоит, бывают и поражения. Хуже того, катастрофы, и он непосредственный участник такой катастрофы. Он устал так же, как и очень многие. Одних это злило, а у других начиналась апатия».